Глава 20. День 7. Научно-исследовательское управление располагалось в Престоне. Оно открывалось в 8, и По надеялся быть первым, кто войдет в эти двери. Путешествие обещало быть долгим, и По решил взять Эдгара с собой. Не то чтобы у него был выбор, не Виктория же его оставлять. Встреча с генеральным директором могла быть назначена самое позднее в 9. Но По решил приехать пораньше, чтобы выяснить, нет ли в их работе каких-нибудь слабых мест. Трасса М6 была не загружена необычного, и По приехал даже на 15 минут раньше, чем предполагал. Немного прогулялся с Эдгаром по территории, заодно осмотрел комплекс, но ничего необычного не увидел. Обдумал как следует свою стратегию поведения с генеральным директором. Она почти наверняка будет защищаться, думал он. Контракты с полицией составляли больше 30% их бизнеса. И ошибка процесса, позволившая подтасовать доказательства, могла иметь для них катастрофические последствия. Молчать и прятаться за командой юристов генеральный директор тоже вряд ли могла бы. Попытка сокрытия ничем не лучше, собственно, сокрытия. Любой полицейский контракт будет расторгнут. Нет, сегодня По ожидал, что генеральный директор сделает ставку на свое обаяние, будет подчеркивать сильные стороны управления и преуменьшать слабости. Все в таком духе. По не волновался. Ему уже приходилось иметь дело с корпорациями. Зазвонил телефон. Это была Эстель Дойл. Вчера вечером пришел твой анализ, По, сообщила она. И... она помолчала. Никто не молчит, прежде чем сообщить хорошие новости. Во рту у него пересохло. «Я отправила тебе полный анализ по электронной почте, но уж прости, порадоваться нечему. Образец, который ты мне дал, полностью совпадает с контрольным. Это действительно кровь Элизабет Киттон». Гэмбл провел Пок себе в кабинет. По отметил его затуманенный взгляд и небритость. Он откинулся на спинку стула, покрутил шеей и плечами. «Больше никаких шансов». «Никаких». Я был в научно-исследовательском управлении, когда позвонила Эстель Дойл. После новостей, которые она сообщила, встречаться с генеральным директором было уже ни к чему, но он все-таки встретился». Его визит только что подтвердил то, что сказала ему Эстель. Компания пользуется заслуженной репутацией профессионалов. По рассказал об этом Гэмблу. «Даже если это и так, теперь уже не важно», — проговорил Гэмбл. Эта девушка Элизабет Китон, а Джаред Китон был безвинно осужден». По кивнул. Другого объяснения не было. «Не вините себя, По». В таких ситуациях виноватых всегда множество. Полиция, судмедэксперты, команда защиты Китона – все облажались. Гэмбл, конечно, был прав. По был маленьким винтиком в большой машине, но СМИ воспринимали это иначе. И жители Камбрии, само собой, тоже. «Я попрошу у Китона прощения, сэр. Я сильно виноват перед ним». Гэмбл кивнул. Казалось, его внимание сосредоточено на чем-то другом, как будто он слушал музыку, слышную только ему. Тюремная служба уже перевела его в дарем. Должно быть, они ожидают его скорого освобождения. Это было логично. Как правило, в последние несколько дней отбывания наказания заключенных переводили в тюрьму, наиболее близкую к их месту освобождения. «На завтра вам назначена встреча с Китоном», — продолжал Гэмбл. «Вас будет сопровождать констебль Риг. Вы знали, что я хочу перед ним извиниться?» «Нет, не знал». «Тогда почему?» Взгляд Гэмбла снова сфокусировался. Теперь он буравил глаза По. «Потому что по неизвестным мне причинам Джаред Китон попросил о встрече с вами».